Первый завтрак. Завтрак подоспел, и в кухню вошла Волшебная Дитя, в точно такой же одежде, что и Мисс Хоклайн, и волосы также причёсаны. Она на ногах ботинки из лакированной кожи, сиявшие как антрацит. Отличить Волшебную Дитя от Мисс Хоклайн было невозможно. Они были одним человеком. "Как я выгляжу?" спросила Волшебная Дитя. "Отлично", сказал Грир. "Могу сказать одно: хорошенькая девушка", подтвердил Камеран. "Я так рада, что ты вернулась", сказала мисс Хоклайн, вдруг бросив завтрак, бросившись к волшебному дитя и снова забросив руки ей на плечи. Джеррс в камерном сидели и смотрели на эти два одинаковых в ведении прекрасной женственности. Мисс Хоклайн вернулась к тем нескольким минутам, которых требовало завершение завтрака, и подала еду на стол, за которым все они собрались на первую совместную трапезу из всех, что им ещё предстояло.